Восьмое. Дело не проясняется. Прежде чем допрашивать Мохова и Костырева, Бирюков ознакомился с протоколом задержания и перечнем вещей, обнаруженных в чемоданах задержанных. Все похищенные из магазина вещи находились в чемодане Мохова. Не было только часов и одной бритвы. Зато наличных денег, с учетом стоимости купленных до Якутска авиабилетов, оказалось на 300 с лишним рублей больше исчезнувшей из магазина выручки. В чемодане Кострева, кроме сменного белья, зубной щетки с мыльницей и электробритвы, лежал небольшой сборник стихов Петрарки. На титульном листе, знакомым для Антона почерком Березовой, было написано «Солнышко, не сердись на меня». Берегов несколько раз прочитал надпись, стараясь понять, по какому поводу она сделана. Полистав страницы, пробежал взглядом несколько коротких стихотворений, затем положил книжку на место и решил начинать допрос. Федор Костырев, здоровенный парень, с муглостью и лицом похожий на отца, казался старше своих двадцати трех лет. Поправляя широкой ладонью то и дело падающий на лоб густую прядь черных волос, он понуро смотрел в пол, Изредка бросал взгляд на никелированную головку микрофона, через который допрос записывался на магнитофонную ленту. На все вопросы, касающиеся магазина, упрямо твердил. «Ничего я не знаю». «Вас задержали с Моховым. Где и когда вы с ним встретились?» — начал с другого конца Антон. «В пятницу в райцентре», — коротко бросил Костырев. «Куда собирались уехать?» Не уехать, а улететь в Якутск. Билеты же у нас отобрали. Чего лишний раз спрашиваете? Почему именно в Якутск? Потому что дальше билетов не достали. Справки там какие-то надо в кассу предъявлять. Значит, дальше собирались? Собирались. Мохов давно уговаривал меня на север завербоваться. Почему только в пятницу вы на это решились? Решился и все. Какое вам дело? Почему? В ночь с субботы на воскресенье в райцентре обворовали магазин, строго сказал Бирюков. В чемодане Мохова обнаружены краденые вещи. С него и спрашивайте, буркнул Костырев. А что вы на это скажете? Ничего, закладывать Мохова не собираюсь. Блатной жаргон уже успели изучить. С кем поведешься, того и наберешься, Костырев усмехнулся. В изоляторе урки со стажем сидят, научат. Запугали? Тот еще не родился, кто меня запугает. Давно с Моховым дружите? Кострев из-под коротко глянул на Берякова. Какая у нас дружба? Я на севере собирался работать, не воровать. А Мохов, выходит, воровать собирался? Не ловите на слове. Вы, Гаганкина, знаете... «Гогу самолета? Знаю». «Так вот, Федор», — Бирюков сделал паузу. «В обворованном магазине обнаружили труп Гоги самолета и вашу кепку». Наступила затяжная пауза. На скулах Костарева заиграли желваки. «Кепку я оставил в магазине, когда прилавок ремонтировал, а Гогу сто лет уже не видел». Наконец, ответил он изменившимся глухим голосом и с натянутой усмешкой добавил. «Но если не можете найти преступника, пишите на меня, мне терять нечего». «Поймите», — спокойно заговорил Антон, — «совершено преступление. Допустим, вас накажут, а настоящий преступник запевала останется на свободе. Он может совершить более страшное преступление». «Это ж хлеб для вас», — ухмыльнулся Костырев. Поменьше б такого хлеба. Смотря кому. Обвиняйте, хвалите все шишки на меня. Не могу. Хочется иметь чистую совесть. Пусть совесть вас не мучает. Вину свою признаю по собственной воле, под давлением непровержимых улик, как говорят в суде. Кепку-то мою нашли в магазине. Слушайте, Федор, не сдержал Сибирюков. Что вы чудака разыгрываете? Мохов обворовал магазин. «У него, — спрашивайте», — глядя в пол, пробурчал Костырев. Антон взял себя в руки и заговорил спокойно. «Первый раз из-за Мохова вы получили пятнадцать суток. Сейчас можете попасть в колонию на несколько лет». «Пятнадцать суток я из-за себя получил. Не могу видеть, как пятеро здоровых мужиков лупят одного хиляка. Не вытерпел, заступился». «Что у вас произошло со Светланой Березовой?» Бирюков решил показать свою осведомленность. «Почему такое письмо ей прислали?» Костырев подался вперед, будто его неожиданно толкнули в спину. «Какое? Никаких писем я не писал. Зачем, Березову, путаете?» «Затем, что читал это письмо, а вы отрицаете?» «Ну и работенка у вас. Везде нос суете». «Ну, написал я Светлане. Пожалел девчонку. Пусть ищет достойную пару». «Чего ей с уголовником делать? Мне теперь по колониям мотаться?» «Любит она вас», — серьезно сказал Антон. «Это уж в следственную компетенцию не входит. Не путайте девчонку, не позорьте, она ни в чем не виновата». «С кем Мохов был в космосе, когда вы там сидели последний раз со Светланой Березовой и Людой Сурковой?» «Кто его знает с кем?» «В охранной сигнализации Мохов разбирается?» «Не знаю». «Кто отключил сигнализацию?» «Не знаю». «Из районной электроподстанции у мохова друзья или знакомые есть?» «Не знаю я всех его друзей и знакомых». «Вы курящий?» «Нет, и никогда не курил». «Почему пить в последнее время стали?» «Из интереса попробовал». «Ну и как?» «Плохо, больше не буду». «Вы знали, что Мохов обворовал магазин?» «Какая разница, знал, не знал?» «Большая. За укрывательство уголовная ответственность положена. Так знали или нет?» Костырев промолчал, будто не услышал вторичного вопроса. «Не хотите говорить?» — снова спросил Антон. «Опять молчание». Бирюков выжидающе посмотрел на понуро опустившуюся голову Костырева и сказал... С сегодняшнего дня вас переведут в следственный изолятор как подозреваемого в преступлении. Кострев пожал плечами. Переводите, подозревайте